Третье. Но не только с литовцами и москалями сражались храбрые сыны Польши. Успели они за эти три года повоевать и с чехословаками. За Заользьи, так его обзывают севернее Бескид, или за Тешинскую Силезию, как считают южнее. Здесь им не выгорело. Антанта признала Тешинскую область чешской собственностью. И с немцами за Верхнюю Силезию. Тут вообще простор для легенд у поляков громадный. Почитай, в каждом их городе есть улица или площадь повстанцев шленских. А дело было так. По Версальскому миру Польша отходила Западная Пруссия и Познань, своеводством. А относительно будущего Верхней Силезии, район Котовицы, если кто не знает, и Юго-Восточной Пруссии было принято решение провести плебисцит. Пусть немцы, а немцев там было большинство, решают, откуда им получать руководящие указания и куда слать налоги и подати. В Варшаву или в Берлин? Трижды поляки поднимали восстание в Силезии. Ничего не поделаешь. Антанта, несмотря на то, что результаты пребисцита 63% за, недвусмысленно говорили о немецком будущем края. Приняла решение часть Верхней Силезии, 29% территории и 46% населения. Одним словом, весь Верхнеселесский промышленный район. Передать Польше. 17 ноября 1921 года Лига наций одобрила этот передел границ. Немцы, естественно, затаили некоторую злобу, но тогда они были слабы и беспомощны, и поэтому уступили. Но самая кровопролитная и беспощадная война шла в 1918-1920 годах между поляками и украинцами. Нет, нет, дорогой читатель, не с советской Украиной, а именно с украинцами. 1 ноября 1918 года власть в Галиции захватила Украинская национальная рада. В общем, те же петлюровцы, но еще украинские. А через три дня, 4 ноября, во Львове поднимают восстание польские легионеры. И несмотря на то, что 9 ноября УНР провозглашает независимость западноукраинских земель, польские войска, собранные сбору по сосенке, выбивают галичан из Львова. Правительство Западноукраинской Народной Республики переезжает Станислав. Линия фронта между милицейскими по сути формированиями галичан и поляков стабилизируется до мая 1919 года. Все это время Западноукраинские политики и деятели администрации и директории Петлюры, в то время захватившего Киев и небольшой срок бывшего головой Украины, долго и нудно договариваются о совместных действиях. Но для галичан главным врагом является Польша. Петлюра ждет основную массу пакостей с востока от большевиков. В результате действия двух украинских республик не согласованы. И когда с запада переходит в наступление, переброшенная в восточную Галицию армия Галлера, 80 тысяч штыков регулярных войск, созданная во Франции из тамошних и пленных поляков, граждан Германии, а с востока Красная армия, украинские отряды терпят сокрушительные поражения и разбегаются в ужасе. Западная Украина остается в руках поляков после Рижского мира 1921 года навсегда, как они думают. В результате всех этих войн и конфликтов у Польши к 1939 году территориальные проблемы со всеми соседями. Это мудрая внешняя политика? Или тупой шляхетский гонор? К тому же Польша вместе с Германией участвует в оккупации Чехословакии. У них серьезнейшие проблемы с немецкими территориями, незаконно захваченными и насильно удерживаемыми а они помогают немцам расчленить славянское государство. — Где у пана розум?